Сапоги мистера Вильсона клацкали по булыжнику, в то время как Джордж, спотыкаясь, старался не отстать от него. Он залез в кабину вместе с толпившимися взрослыми мужчинами и почувствовал, как она вдруг стала стремительно спускаться вниз, туда, откуда тянуло сырым и затхлым воздухом. Колени Джорджи подогнулись, когда кабина коснулась дна. Спустившиеся с ним мужчины растворились в темноте, «Видишь, проложенные пути», — спросил мистер Вильсон, посветив свечой на рельсы. Джорджи кивнул. Мимо процокала лошадь с тележкой, полной угля. «А где же я буду работать?» — наконец осмелился он спросить. «Через милю узнаешь», — ответил мистер Вильсон. Наконец они свернули в узкий коридор. Свеча мастера осветила рельсы и деревянную дверь в конце. Мистер Вильсон повернулся к мальчику. «Вот твоя работа. Видишь эту дверь? Она открывается, если потянуть вон за эту веревку. Попробуй». Джорджи потянул за веревку и видел, как дверь поднялась, открыв щель под собою. «Ее нужно держать закрытой, чтобы не пускать воздух в забой». «Но ты...» «Должен открывать ее, когда будет проезжать тележка. Если забудешь и проморгаешь, вагонетка разнесет ее, понял?» Мальчик кивнул. «А что случилось с нашим Томми?» — спросил он робко. «Он что, не открыл дверь?» «Нет», — мастер наклонился к Джорджи. «Хуже. Он уснул». «Уснул?» — Джорджи похолодел «любит». Тогда монстр, должно быть, съел его. Он уснул и упал на рельсы. Когда вагонетка возвращалась, она переехала его. Мужчину передернуло. Он положил руку на плечо мальчика и подтолкнул его к углублению рядом с узким путем, где были проложены рельсы. «Садись здесь и держи веревку. Первая тележка будет через полчаса». И он ушел и взял свечу с собой, оставив мальчика в кромешной темноте. «Мистер Вильсон!» — позвал мальчик. Только эхо откликнулось на его зов. Он сел и тихо заплакал. Никогда он еще не чувствовал себя таким одиноким. Постепенно его глаза привыкли к темноте и жуткой тишине. Он перестал вздрагивать от капель воды, падавших откуда-то, и перестал прислушиваться к звуку собственного сердца. Иногда вдалеке доносились голоса и замирали, не приближаясь к нему. Джорджи пытался петь молитву, которую он выучил в воскресной школе, но его пересохшие губы издавали такой жуткий звук, что он перестал. Он все время прислушивался, боясь услышать рев монстра и царапания его когтей. Постепенно он закрыл глаза и стал думать о приятном. О солнечном свете, о пикнике около реки, о пении птиц. Воспоминания медленно перекатывались в его голове и постепенно он уснул и тут во сне он услышал жуткий рев приближавшегося монстра который становился ближе и ближе тут он вспомнил как бабушка говорила ему он ест только мальчиков которые засыпают только тех кто спит джорджа очнулся и открыл глаза Рев был реальным, и искры, мерцавшие вдали, стремительно приближались к нему. Мальчик поднял голову, лежавшую на рельсах, как раз в то время, когда мчавшаяся вагонетка грозила отрезать ее. Джорджи судорожно потянул за веревку и открыл дверь. «Молодец парень!» — услышал он голос из темноты. «Там нет никакого монстра!» — говорил он потом бабушке. Искры от вагонетки и ее дребезжание — вот что слышал Томми там внизу. Но эта история спасла мне жизнь, бабушка. Твой голос спас мне жизнь. Я больше никогда не усну. Нет, уснешь. Бабушка подоткнула его одеяло. Уснешь. Тебе завтра рано вставать. Школы В 1870 году был принят закон, обязывавший всех детей в возрасте от 5 до 10 лет ходить в школы. Раньше это было привилегией только высших и средних классов. Несмотря на принятие закона, не все могли позволить себе такую роскошь. Ведь до 1891 года обучение оставалось платным и стоило 2 пенса в неделю. Тысячи новых зданий под классы были построены по всей стране, А семьи лишились дополнительного заработка, который приносили домой сыновья и дочери. И, как всегда в Англии, тут же издали правила для учеников, в которых советовалось. «Рано ложиться спать перед школой, иначе за зевоту в классе вы будете наказаны».